Открыватель биосферы В истории российской и мировой науки Владимир Вернадский вошёл как выдающийся естествоиспытатель, мыслитель, общественный деятель. Он изучал такие специальные отрасли знаний о Земле, как геология, кристаллография, минералогия, геохимия, биология и определил пути общей эволюции Земли, ввёл понятие Биосфера и ноосфера области распространения жизни на земле как результат эволюционного воздействия на неё со стороны человека. Он был провозвестником новой отрасли науки экологии. Семья, в которой он родился и воспитывался, имела прямое отношение к политике, экономике, истории. Отец Профессор экономики и истории Петербургского университета изучал политическую экономику за рубежом. Отцу хотелось показать сыну Европу, познакомить его с зарубежными научными и техническими достижениями, и после первого класса гимназии Владимир с семьёй отправился за границу. Он побывал во многих столицах Европы, посетил Прагу, Дрезден, Венецию, и только в 1876 году, когда Владимиру исполнилось 13 лет, семья вернулась в Петербург. Поездка не прошла для Владимира даром. Он не только увидел Европу, изучил языки, он посещал исторические музеи, узнал много нового о зарождении земли, происхождении её животного и растительного мира. В дальнейшем Это определило его выбор профессии. Он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, где слушал лекции известных учёных: Бутлерова, Докучаева, Сеченова. Большое впечатление на него произвели лекции Менделеева и проводимые на них химические опыты. Под влиянием его идей Вернадский занялся Минералогия наука о физико-химических процессах, происходящих в земной коре. Эта тема настолько его увлекла, что он стал писать научную работу по динамической минералогии, об образовании и трансформации минеральных веществ на земле. В 1885 году Вернадский закончил Петербургский университет, остался в нём и стал хранителем Минералогического музея. При университете, одного из старейших в России. Через 5 лет он уехал в Москву, где защитил докторскую диссертацию, получил звание профессора и принял кафедру минералогии и кристаллографии Московского университета. Благодаря усилиям Вернадского, к началу 20 века в университете сформировалась всемирно известная минералого-геологическая школа геологов. За заслуги учёного в научно-исследовательской, педагогической и организационной деятельности в 1906 году его избрали академиком. Но в 1911 году научная и преподавательская работа Вернадского в университете была прервана. Назначенный в 1911 году министром просвещения Лев Кассо, русский юрист, бывший лучший преподаватель Московского университета на факультете права неожиданно стал на позиции хранителя полицейского. Кассо усилил государственный контроль над учебными заведениями, ограничил либеральные уступки, сделанные в революцию 1905-7 годов. Введённый полицейский режим вызвал резкие протесты во многих учебных заведениях. Вернадский вместе с группой ведущих преподавателей покинул университет. Он уехал в Санкт-Петербург и стал директором Геологического и Минералогического музея Академии наук и занялся проблематикой общей эволюции Земли. Он стал рассматривать земной шар как замкнутую биологическую систему, которая состоит из множества оболочек, вроде срезов на дереве, и тогда же впервые сформулировал понятие биосфера. который всё живое на земле представляет собой единый организм. Следом он наметил развитие ещё одной отрасли науки экологии, как результат рационального воздействия человека на природу и её охрану. Во время Первой мировой войны Вернадский предложил создать комиссию по изучению природных ресурсов России и её производственных сил. После Октябрьской революции В 1917 году по его проекту была создана Академия наук Украины, и он был её первым президентом. В 1922 году по его инициативе в Петрограде, как тогда назывался Санкт-Петербург, появился Радиоевый институт для изучения и практического использования радиоактивности. У Вернадского были широкие научные и дружеские связи в Чехословакии, Польше, во Франции, Италии, Англии, Германии, Норвегии, США, Японии, Индии. В последние годы он писал воспоминания о развитии науки за полвека.